Глава 43. «Лично мне картина происшедшего я с н а сказал Теннисон. Деккер был ранен в грудь. Одно легкое задето. Видимо, он быстро умер. Но прежде чем умереть, он успел ответить Губерту мелким выстрелом. Пуля снесла роботу полголовы. Мозг всмятку. Кучка спутанных проводов. Он ненадолго пережил Деккера. «А я вот чего никак не пойму», — н а х м у р и л с я Экаер. р к а к вышло, что они оба оказались в такой глуши и принялись парить друг в друга. И потом Губерт...» «Губер, т р у с и ш к о й подхалим. Не скажу, чтобы он был таким уж образцовым слугой, но все-таки старался как мог. Пожалуй, я его даже по-своему любил. Он мне служил много лет. А Деккер? Что Губерту до Деккера? Мне кажется, он его и не видел ни разу в жизни. Нет, то есть за глаза-то он его знал. На харизме все знают, кто такой Деккер». «А винтовка?» — спросил Теннисон. «Как попала Губерту винтовка? Вот вопрос. Ведь это та самая, которую взял с собой прежний доктор, когда отправился охотиться на глухоманов». Но вот это как раз объяснить несложно. Наверное, винтовку подобрали роботы, когда выносили из леса тела убитых. Валялась где-нибудь. Роботам она совершенно ничему, ни к чему, они оружием не пользуются. Один, как видишь, воспользовался. С горечью проговорил Теннисон. Какой позор. Деккер был прекрасным человеком. Мне он с первой встречи понравился. Он был не другом. И единственным поводом отправить его на тот свет было то, что он знал, где рай. Я в этом не сомневаюсь. Тут я с тобой согласен, к и в н о л к а е р Но только никак в голове не укладывается, что у Губерта могло быть что-то общее с богословами. Я, правда, с ним об этом не беседовал никогда, поэтому мне трудно судить, что он по этому поводу думал. Но он был не такой робот, чтобы... Он мог слышать наши разговоры, предположил Аджил. Вечно он торчал на кухне и, по-моему, подслушивал. Он запросто мог услышать, как мы говорили о д е к е р е о том, что, вероятно, д е к е р знает, где находится рай. «Верно», — согласился Экаер. Он был очень любопытен и любил посплетничать. Весь Ватикан, огромная фабрика, сплетен. Но за все те годы, что он был моим слугой, Джейсон, клянусь тебе, большого вреда от него не было, пока я не отправил его к тебе. Ошибся, как видишь, — сказала д ж и л Он оказался далеко не так безобиден. Давай попробуем взглянуть на происшедшее по-другому, — предложил Теннисон. Оба райских кристалла исчезли, похищены, скорее всего. Деккер убит. Когда мы обыскивали его хижину, мы имели возможность убедиться. Того, что мы ищем, там нет. Не исключено, что кто-то, может быть, Губерт, Обыскал хижину до нашего прихода и либо нашел то, что искал, либо не нашел. И если не нашел, то мог, как и мы, подумать, что Деккер спрятал черный ящик где-то еще. Если так, то никаких шансов разыскать его не осталось. Если ящик найден, следовательно, он сломан и выброшен. А если не найден, возможности найти его практически нет. Теперь, когда нет ни кристаллов, ни черного ящика, и Деккер мертв, никаких шансов добраться до рая не осталось. ь н о может быть, Мэри?» – спросила Джилл. «Нет», — твердо ответил Теннисон. «У нее коматозное состояние. Она может и до утра не дотянуть». Зрелище толпы фанатиков д о к а н а л а ее. Она упала в обморок, и ее пришлось нести в палату на руках. «Значит, у нас ничего, совсем ничего не осталось», — обреченно проговорила д ж и л и это как нельзя на руку богословам», — вздохнул Экаер. «Мертвая Мэри станет более подходящим объектом для канонизации, чем живая. Живая невредимая святая — это м н е что-то святотатственное. А когда она умрет... У них будет замечательная возможность довести свое дело до конца. У Ватикана появится первая собственная святая. Споры о рае утихнут, все будут верить, что святая Мэри нашла его и... «Да, но этому могут воспротивиться кардиналы», – возразила д ж и л н е все они за такой поворот событий. Феодосий, насколько мне известно, против». «Наверное, они могли бы что-то сделать», – сказал Икаер, «если бы не побоялись столкнуться с откровенным бунтом. Даже если бы смута началась, то у них была бы возможность погасить, подавить ее». Но это было бы ужасно для самого Ватикана. Ведь Ватикан — это средоточие покоя, стремления к святости. Кардиналы побоятся, я уверен. н н о если богословы победят», — сказал Теннисон. «А теперь, похоже, так оно и будет. В поисковой программе конец, а без нее...» «Вот над этим, — кивнул Икаер, — и следовало бы нашим кардиналам призадуматься. Они ведь всегда отличались умением предвидеть. Может быть, они отступят на какое-то время, но потом снова начнут упорно, как муравьи, восстанавливать свое детище, п о Ватикан не станет таким, каким они его себе представляли с самого начала. Ведь для робота время ровным счетом ничего не значит. Вечность к его услугам. «Погоди, Пол», — сказал Теннисон. «Это для роботов, но не для нас. И не для тебя прежде всего. Да, кардиналы благосклонно относящиеся к поисковой программе, вряд ли позволят, чтобы Ватикан был перевернут вверх тормашками, это понятно. Но это может произойти уже не при твоей жизни. Либо мы победим сейчас, либо ты, лично ты, проиграешь навсегда». мне ли этого не понимать вздохнул икаэр знаешь о чем я думаю он повернулся к джил совсем недавно джейсон не немного рассказал о существе которое он зовет шептуном и о том как они вместе побывали в математическом мире теперь как я понимаю там побывала и ты ведь ты именно там была пока мы тут искали тебя сбившись с ног джил не бойся расскажи посоветовал теннисон декера теперь нет живых и его тайну можно раскрыть наверное это не единственная его тайна сказал икаэр он был человеком особенным В общем, с тех пор, как Джейсон рассказал мне о Шептуне, я думал... «Если ты думал, — прервала его д ж и л что Шептун мог бы сопроводить нас в рай, то мне кажется, ты ошибаешься. Он перенес Джейсона в математический мир, потому что Джейсон видел кристалл. Я кристалл не видела, и меня Шептун перенес туда, потому что уже знал дорогу. Джейсон показал ему дорогу, и Шептун запомнил ее. Следовательно, координаты ему не нужны». «Не нужны, верно? Координат математического мира не было, и Шептуну хватило воспоминаний Джейсона. «Наверное, он пользуется не координатами, а чем-то другим». «Тогда почему не рай?» «А потому, что ему нужно проникнуть в сознание того, кто видел кристалл с записью о каком-то конкретном мире». «Сознание? Именно сознание?» «Да. А почему бы ему не проникнуть в сознание Мэри?» «Мэри в коматозном состоянии. Ее сознание ее память опустошены, стерты», сказал Теннисон. «Но даже когда она была здорова душой и телом, к ней сознание он проникнуть не мог». «Хочешь сказать, что он не ко всем?» «Послушай, Пол, вот тебе пример. Уж как Шептун был близок с Деккером, об его с о з н а н и е проникнуть не мог, как не стремился». «А в твое жил проникает. Что же у вас такого особенного?» «Не знаю. Я думал об этом. Понимаешь, многие люди, большинство людей, не способны даже видеть Шептуна. Ты, например, не можешь. Это я точно знаю. Шептун пытался с тобой познакомиться. Он пробовал тебе явиться, но ты его не увидел». «Откуда тебе это известно?» «Он мне сам сказал». Думаю, он тут со многими пытался контакт наладить и с тем же результатом. А роботы вообще исключено. У них другой тип сознания, так он сказал. Он много лет бродил по Ватикану, всю информацию искал. Он просто помешан на информации, на знаниях, цели его жизни, п о с т и ж е н и е Вселенной, ее и з у ч е н и е Кое-что он в Ватикане разнюхал, но совсем немного. Да и то, что узнал, далось ему с большим трудом. Так вот о ком говорил мне Феодосий, воскликнул Аджил. Значит, Шептун и есть та мышка, которая откусывает крошечные кусочки от громадины ватиканских знаний. Феодосий так мне и говорил. А им никак не удается выследить воришку. Теперь понятно, почему. Значит, ни единого шанса. Обреченно проговорил Экаер. Я в этом просто уверен, кивнул Теннисон. Да, дела. Проговорил а к а е р сжав кулаки. Смирились и сидим. Боже, а ведь как задумаешься, от чего мы отказываемся? Вся вселенная перед нами, а мы отказываемся. И все это из-за безумного поиска истинной религии. т е с о н положил руку ему на плечо. «Пол, мне бы очень хотелось помочь тебе, и Джилл, я думаю, хочет того же. Мне очень жаль. Так получается, что я огорчаю тебя». «Да что ты!» – отмахнулся и к а е р «Это же не твои трудности». «Почему же не мои? Разве это только Ватикана касается?» я н е дружок, тут дело посерьезнее. Все на свете выиграют, если мы найдем ответ». «Надо искать какой-то выход», – убежденно проговорила д ж и л р а н о сдаваться, рано лапки кверху поднимать. Я, например, могу поговорить с Феодосием». «И чего добьешься?» — скептически усмехнулся и к а я «Он замашет руками, успокоит тебя. Скажет что-нибудь вроде «не надо так волноваться, деточка!» «Пройдет время, все с т а н е т на свои места!» Теннисон поднялся. «Я должен взглянуть на Мэри», — сказал он. «Я с тобой», — сказал Экая, вставая. я д ж и л может, и ты сходишь с нами?» «Нет», — замотала головой Джилл. «Не хочется. Я лучше займусь обедом. Пообедаешь с нами, Пол?» «Спасибо. Очень хотелось бы, но дел по горло». Когда она вышла из комнаты, и к а й р тихо спросил у Теннисона. «Извини, я п р и д ж и л не хотел спрашивать, но все-таки, что же случилось с ее лицом?» «Дай срок», — улыбнулся Теннисон. «Мы тебе все-все расскажем. Я тебе обещаю, Пол».